Глава 28. Мне снилось, что я плыву, скольжу по тёплой водной глади, которая ласкает меня своей мягкостью и теплом. Одежда и волосы намокли, но они совершенно не тянут меня на дно. Я остаюсь на поверхности без каких-либо усилий. Солнца нет, только ночное небо над головой без единой звезды, зато с яркой серебрящейся луной, которая освещает всё пространство. Мне хорошо. Такое чувство, что позади остались самые тяжёлые времена, и теперь я могу наслаждаться жизнью. Порыв жаркого ветра, и мне кажется, что кто-то мягко поцеловал меня в лоб. Спасибо. Ласковый женский голос, такой знакомый, но совершенно неузнаваемый. Возможно, это я так звучу со стороны. Если записать свой голос и послушать, ведь всегда кажется, что что-то не то. Вернись ко мне, снежинка. А это уже совсем другой голос. Энлиль. Его имя в моих мыслях, и я уже улыбаюсь намного шире. Хотела бы я увидеть его сейчас. Он хороший. Но он где-то там, а я тут вроде всё-таки одна. Вода, небо, луна. Движение осталось незамеченным, ведь было за моей спиной. Цепкая хватка впилась в горло. рывок, и меня затягивает под воду, и сделать вдох я просто не успеваю. Вместе с воздухом в лёгкие попадает обжигающая вода. Попытка вдохнуть снова стала лишь большой ошибкой. Я уже под водой, и паника не позволяет здраво оценить происходящее. Я бью ногами и руками, стараясь всплыть. Я хочу избавиться от воды, из-за которой грудную клетку бьёт спазмами. Я пытаюсь спихнуть со своей шеи чужую руку, которая только сильнее утягивает меня в пучину. Всё глубже и глубже, наполняя пространство темнотой. Луна стремительно пропадает из виду, оставляя меня в кромешной черноте. Я хочу дышать, на чёрт возьми, как же это тяжело сделать. А! <связывая> Рваный хрип врывается в грудь вместе с глотком кислорода. Я сгибаюсь пополам, отрываясь от твёрдой опоры. Вдох. И я не верю, что вообще могу дышать. Грудь болит, лёгкие разрывает, но я дышу. Нет воды. И тьмы больше нет. Перед глазами размытая зелень, сумеречное небо, хотя бы глаза не болят от яркого света. Если бы товарищи погасили костры вокруг, чтобы совсем хорошо было. Как ты себя чувствуешь? Энлиль смотрела в мои, наверное, перепуганные глаза. Я же старалась прислушаться к внутренним ощущениям и понять, что я в безопасности. Поляна. Мёникромант-целитель, императорская стража. И никаких драконов, что не может не радовать. Не мёртвой, предположила я с опаской. Странное состояние. Осознание пришло слишком быстро. Провалов в памяти вроде как нет. Да, я что-то пропустила, но, судя по всему, не слишком много. Лежу себе на руках некроманта, улыбаюсь. Нас окружила императорская стража. О, да, они уже вернулись. Кажется, разбили лагерь и жарят на огне что-то вкусненькое. Я бы поела. Снимаю свои претензии по поводу освещения. Хочу слопать целого дракона. Энлиль расправил плечи и крепко сжал меня в объятиях. Ты не представляешь, насколько я рад, что всё получилось. Кажется, представляю, прохрипела я с тихим смешком. Меня действительно переполняют положительные эмоции. Не слышу, чтобы моё сердце билось, но кажется, мне не стоит за это переживать. Хуже теперь точно не будет. На тот свет и обратно я уже сгоняла, и мне хорошо. Думаю, мы теперь связаны. После такого я по груб жизни тебе обязана. Попробовала немного отстраниться, но Энлиль почти не поддавался. Я серьёзно. Мы связаны. Один источник на два их. Микроманд постучал себя в грудь. Вообще, на моей родной планете принято сначала хотя бы на свидание пригласить. Не злилась. Вообще, мне хорошо. Всё вроде закончилось, страсти и ужасы позади. А то, что я теперь несколько завишу от Энлиля, посмотрела на него и улыбнулась. Будет у нас свидание, пообещал императорский палач. В любом случае, я хотел сказать, что мне понравилось наше общение. А учитывая, что впереди совершенно неопределённый срок, я сумею привыкнуть к тому, как много ты рассуждаешь. Мы потом обсудим все наши привычки, сейчас нужно вернуться во дворец. Это ещё зачем? Я теперь женщина условно свободная. Да, не дома, но, видимо, рингармной не слишком заинтересовался. Дарион в бессрочном отпуске у драконов примеряет на себя счастливую семейную жизнь. Я нахмурилась. Энлиль поднялся на ноги и подал мне руку, помогая встать. Для всех наш император умер. Думаю, мне не составит труда написать красивую легенду о том, что император Дарион пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти свою жену. Не Весту, поправила я недовольно, а после обратилась к Энлилю шёпотом. А вообще это немного обидно. Это же я пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти вообще всех. Императрицы к лицу скромность, заметил мужчина аккуратно, и всё равно улыбался. Не помню, видела ли я Энлиля вообще таким счастливым. Ага, ещё бы я была этой самой императрицей, буркнула я совсем угрюмо. Ты императрица? Да, церемония не была проведена до конца, но почти все подданные дали тебе клятву верности. А наследников Дэрион не оставил. Я нахмурилась ещё сильнее. Не собираюсь я править страной. Придётся, пожал Энлиль плечами. Конечно, если поднять все записи родословной императорского дома, начиная с падения Навиры, я смогу найти кого-то от крови древнего рода. Но не станешь этого делать, догадалась по тону некроманта. Совершенно точно не стану, кивнул мужчина игриво подмигивая. Он вскинул руку, приказывая стражникам привести лошадей. Подумай об этом, предложил Энлиль. Империя столетиями мучилась от бездарных правителей, которые делили земли и наживали богатства. Да и близкородственные браки не слишком хорошо отражались на наследниках. Я принялась разминать мышцы, всё ещё стараясь определить, каково это быть не мёртвой. У меня всё-таки билось сердце. Удары были очень редкими и едва уловимыми, но они всё-таки были. В остальном, кажется, я в порядке. Знаешь, когда ты говорил что-то в этом роде, звучало всё достаточно жутко, нервно хихикнула я. Можно даже подумать, что ты с самого начала всё это устроил. Не знаю. Договорился с драконами, подговорил Брайло. Я запнулась, уже привычно ожидая, что горло сведёт спазмом, и я потеряю дар речи, но этого не случилось. Я назвала имя мага. Я. Ты умерла. Зелье таинства действует исключительно на живых. Не убьёт Джана тебя во второй раз. Не хочу проверять. Не убьёт. Ты будешь жить до тех пор, пока живу я. И всё равно заметила я, это звучит жутко. Нам привели лошадей, и один из стражников молча помог мне забраться в седло. Платье уничтожено. Во дворец придётся возвращаться с оголёнными бёдрами. Не переживай, обратился ко мне Энлиль, протягивая мне плащ. Красное полотно он получил всё от того же стражника, который мне помогал. Кажется, эти люди действительно видят во мне свою правительницу или просто относятся уважительно, а не так, как все те властные мужланы, которые пытались меня использовать. Я посмотрела на Энлиля, который ехал рядом со мной. Чувствую себя защищённой, когда он рядом. Энлиль определённо заслуживает доброго отношения к себе и вызывает лёгкое ощущение тревоги. Сутки шутками, но как всё удачно сложилось для него. Ненавистных императоров больше не будет, я буду жить, пока не умрёт Энлиль, а он, по его же собственным словам, скорее всего, почти бессмертный или проживёт ещё несколько тысяч лет. Злых императоров тоже не будет. Я всё-таки вроде хорошая девочка. А вот по поводу толковости, так тут вроде как Энлиль парень не глупый и опытный. Глядишь, что-нибудь толковое до да выйдет. Всё будет хорошо, заверил меня мужчина, опуская ладонь на мою руку. Интересно, а лошадей он тоже успокаивает, чтобы те не переживали от того, как близко друг к другу оказались. Наши бёдра с некромантом соприкоснулись лишь не раз, напомнив, что мои ноги прикрыты лишь плащом. Ты чувствуешь, что я волнуюсь? поинтересовалась я у мага. Чувствую, а ещё несложно догадаться. У нас начинается очень непростой путь. Мужчина переплёл наши пальцы. Но я уверен, что вместе мы справимся.